Глава 22, в которой ненадолго возвращается 20 марта. Николай Михайлович прикрыл дверь в детскую, потом в спальню, где почевала жена, открыл ящик с инструментами во встроенном шкафу, хранившем свои недра в прихожей, разгреб весь скарб, при этом поранился остомеску, поморщился, пососал ранку на пальце, выждал, когда остановится кровь, И в самом углу, за большими прямоугольниками черной крупнозернистой наждачной бумаги, нащупал средних размеров коробку, достал ее на свет, открыл и вынул из нее орудие убийства — бельевую веревку. Два раза обмотал ее вокруг локтя. Подумал, обмотал еще раз. Нашел в ящике с инструментами ножницы, обрезал ее. Потом стал одеваться, натянул на трико, Старые рваные на правом колене джинсы. Надел свитер с красным-черным узором вокруг ворота и на манжетах. Серый короткий китайский пуховик. Шапку-пирожок с надписью «Спорт». Замотал шею шерстяным шарфом. Шарф кололся. Расстегнул пуховик, сунул во внутренний карман веревку. В коридоре он наткнулся на соседа, которого не пустила домой жена, и который спал на загаженном полу, прижавшись к батарее. По привычке Врач проверил у звонаря пульс. Тот открыл один глаз и сказал какую-то пьяную гадость. Николай Михайлович оставил его и двинулся на улицу. Там он повернул вправо, туда, где находились двухэтажные сарайки. По шатающейся, напоминающей трап, лестнице осторожно поднялся на второй этаж, открыл дверь под номером шесть, достал из кармана веревку. Закрепил ее на верхней части косяка так, чтобы не было лишка. Соорудил на свободном конце петлю. Поставил под ноги деревянный чурбачок, скарабкался на него, сунул голову в петлю. Высвободился из петли, слез, подошел к перилам. Закурил и посмотрел на небо. Ледяные звезды были далеко. Разбитое Мартовское марево близко и непроходимо. Одна из звезд словно бы подмигнула Александрову. Выбросив окурок, он юркнул на чурбачок, снова надел веревочный галстук и затянул его неуклюжим кособоким прыжком. На кухонном столе осталась записка. Я не могу больше выносить наплевательского отношения к медицине. В спальне, ни о чем не подозревая, спала Анна Михайловна. За стенкой выводил носом рулады Велорий. В четыре утра он поежился во сне. И из форточки дыхнула холодом.